Глава 44. Почти месяц Моё путешествие по миру длилось уже довольно долго. Месяц, если не больше. Когда я говорил, что «почти месяц», это означало период от трёх до 5 недель, просто потому, что я никогда не считал дни. Да, скорее всего, из-за восприятия времени я преувеличивал и потому в действительности три недели всего лишь я провел в этом мире, и, как я считал, преуспел. Странный сон убедил меня в том, что я не отсюда. У меня не такая богатая фантазия, как у Менделеева, который разрозненные данные собрал в таблицу, простую, понятную его современникам. Кстати, его фамилию я вспомнил совершенно случайно, когда убирал пни, чтобы освободить еще большую площадь под добычу песка и просеивал сухой песок в ладонях. Некоторые песчинки искрились в солнечных лучах, переливались. Я вспомнил что-то про кремний, и оттуда выплыла и таблица, и Менделеев. Похоже, я все-таки не зря учился, если я правда где-то учился. Вспомнить прошлое мешало бурное настоящее. Поездки, приключения, новые знакомства, дружеские связи. Я даже забыл о том, что мои параметры почти не изменились с того момента, как я покинул отшельника. Не увеличилась сила, не выросла ловкость. Хотя я помнил его советы. Надо было больше бегать и делать то, что развивает эту самую ловкость. Но мне как-то было недобалансирование на бревне или легкой атлетике. Тяжелого труда с момента, как мы решили начать строительство поселения, было предостаточно. И в этом самая большая помощь была от У него были свои недостатки, например, влюбленность в Тауду, единственную девушку, которая встретилась на нашем пути. И эта влюбленность могла стоить мне жизни, свернуть в ловушке для медведей проще простого. Но эту оплошность под напором Конрольда я предпочел простить. И Аврон действительно исправился, помогая мне по мере возможностей. Еще я примерно понял, как работает этот мир. Есть фермы, самостоятельное образование, которыми владеет семья, но по принадлежности территории платит налоги в город. Есть деревни, которыми руководят старосты. Местное налогообложение весьма странное, я пока не углублялся в эту тему. Еще и был уверен в том, что в моем поселении рано или поздно тоже придется поднимать тему денег. До городов мне по-прежнему было как до Китая, и было бы еще дальше, если бы не Жирон, торговец. Его маленькая реклама сработала отлично» потому что уставшие от войны и поборов люди, наиболее активные, а не амебоподобные существа, решившие, что если уж сидеть в болоте, то сидеть до конца, постепенно перебирались ко мне. Поселение появилось быстро, даже быстрее, как мне показалось, чем я строил шалаш. Пятеро. Я, Аврон, Кроулокет и Торн. Мы приложили немало сил для того, чтобы первый дом был выстроен полностью. Правда, рассчитывался он на двоих, а нас было пятеро, так что немало дождливых ночей нам предстояло провести на полу. Кровати еще не было, зато Кролл, как настоящий плотник, умудрился выстрогать некое подобие досок, из которых он сделал отличную толстую дверь с засовом внутри. Сухо, относительно тепло, но тесновато. Но главное, что двигало нами, — чувство безопасности. Столкнувшись с патрулями, которые ловили жаждущих сбежать от призыва, я понял, что проблема в этом мире стоит слишком остро. Готовы были даже покалечить, лишь бы найти человека, которого можно отправить воевать. Странно это было. Даже слишком странно. Еще мы договорились, что следующим зданием все же будет барак. Раза в три длиннее и в два раза шире домика, который мы построили. Одновременно со стройкой Кролл и Окет будут пытаться обустроить наш быт максимально комфортно. Кровати, столы и стулья, прочую мебель, чтобы иметь возможность разместить будущих поселенцев. Предстояло еще пополнить припасы и солидно опустошить нашу казну. То есть мою заначку, которая составляла примерно одну треть от запасов староста деревни «Бережок». Это, пожалуй, самое необычное приключение из всех, что со мной здесь случились. Зато я посмотрел окрестности и понял, что людское коварство иногда наказывается самой природой, а порой вовсе остается безнаказанным. Но я не поддавался угрозением совести. Мир надо было сделать лучше. А кому это еще делать, как не мне? Именно я начал эти подвижки». Собирать вокруг себя людей с активной позицией, как это принято называть. Начал и пока что ни разу не пожалел. Даже дикие звери нас пока сторонились, но вскоре придется решать эту проблему. Первое поселение нового формата. Продуманное, что было предметом особой гордости для меня. И я даже не сомневался, что картина в моей голове рано или поздно станет реальностью. Трудностей было несколько. Еда. В осень надо было найти что-то для посева, найти животных, купить, забрать, выменить, получить в награду. Вариант украсть я даже не рассматривал. Жители окрестных деревень так немало настрадались, чтобы еще строители нового мира мешали им нормально жить. Второй трудностью была безопасность. Дикие животные уже несколько раз подходили к нам почти вплотную, но не атаковали. Предстояло огородить огромную территорию, которая вместе с полями уже приближалась к гектару. Громадье планов, которые я строил у себя в голове, сводились к одному — к безопасному входу в город. Старост не забирают воевать, а глав поселений тем более. Я хотел скакнуть сразу же на вторую ступень. «Уровень деревенского старства не мой, я уже выше прочих. Характеристики в тетради — бредовая затея, которая поднимает меня до местного дворянства, причем весьма искусственно. Но два эти факта, мой статус и мой уровень должны были открыть дорогу в города, безопасную дорогу. Или на тот случай, если все пойдет не так, как я задумал, мое поселение станет тихой гаванью» а учителя и советники, необходимые мне для понимания картины мира в целом, сами придут сюда. Рано или поздно мое поселение станет лишь первым в череде проектов. Завершить войну, убрать распри, устранить агрессию. Мирный мир, если он реален, я непременно построю. И не буду убивать врагов ради этого направо и налево. В этом мире люди имеют наивысшую ценность, а вот прав я или нет, покажет время. Кто знает, что случится за следующий месяц. Конец книги. Продолжение следует.